Дежурная медсестра в отделении интенсивной терапии сказала мне, что Элизабет в операционной. Когда я спросил о диагнозе, она точно ответить не смогла. Я огляделся в поисках комнаты ожидания. «Если вы ищете мистера Уайрмана, он, кажется, пошел в кафетерий на четвертом этаже». «Благодарю. Я уже повернулся, чтобы направиться к лифту, но решил задать еще один вопрос. Доктор Хедлок входит в бригаду врачей?» — Думаю, что нет, — ответила медсестра, — но он тоже в операционной. Я вновь ее поблагодарил и отправился на поиски Уайрмана. Нашел его в дальнем углу кафетерия, сидящим перед бумажным стаканом, размерами с минометный снаряд времен Второй мировой войны. Если не считать нескольких медсестер, интернов до одной напряженно молчащей семейной пары, в кафетерии было пусто. Большинство стульев перевернутыми лежали на столах, а усталая женщина в красном халате из вискозного полотна и с айподом на шее орудовала шваброй. «Привет, парень!» Уайрман печально улыбнулся. Его волосы ранее аккуратно зачесаны назад. Теперь падали на уши, под глазами темнели мешки. «Почему бы тебе не взять кофе? По вкусу машинное масло». Но уснуть не дает. Нет, благодарю. Мне хватит и глотка из твоего стакана. В кармане у меня лежали три таблетки аспирина. Я выудил их, бросил в рот, запил глотком кофе. Уайрман поморщился. Ты держал их с мелочью, которая кишит микробами? Это отвратительно. У меня сильная иммунная система. Как Элизабет? Не очень. Он уныло посмотрел на меня. Она приходила в себя в скорой помощи. Что-нибудь говорила? Да. Что? Из кармана льняной рубашки у Айрмонда стал приглашение на мою выставку со словами «Взгляд с дьюмы», напечатанными на лицевой стороне. На оборотной он нацарапал три строчки. Буквы прыгали вверх-вниз, вероятно, скорую сильно трясло на ходу. Но я смог разобрать слова. стол Течет. Ты захочешь, но нельзя. Утопите ее. Пусть снова заснет. Все фразы пугали, но от последней кожа на руках пошла мурашками. Что-нибудь еще? Я верну приглашение. Она пару раз произнесла мое имя, узнала меня. И произнесла твое, Эдгар. Взгляни вот на это. Я пододвинул к Уэрману конверт из плотной бумаги. Уэрман спросил, где я его взял. Я ответил. Он сказал, что как-то странно все совпало, на что я только пожал плечами, потому что помнил слова Элизабет. «Вода теперь бежит быстрее. Скоро появятся пороги». Вот они и появились. И меня не отпускало предчувствие, что это были только цветочки. Моему бедру заметно полегшало, его ночные стенания перешли в обычные всхлипывания. Согласно народной мудрости, собака – лучший друг человека, но я бы проголосовал за Аспирин. Передвинув стул, я сел рядом с Уэрманом и смог прочитать заголовок. «Малышка с дюмаки потрясает после падения. Она – вундеркинд?» С фотоснимка под заголовком – На меня смотрел мужчина, которого я уже не раз видел одетым в купальный костюм, Джон Истлейк, того периода, когда еще не набрал лишний вес. Он улыбался, поднимая улыбающуюся маленькую девочку. Элизабет выглядела точно так же, как и на семейном портрете папуля и его дочки, только теперь держала обеими руками рисунок, который протягивала к объективу фотокамеры, а голова ее была забинтована. Фотограф запечатлел и другую девочку, уже подростка, старшую сестру, Адриану. И да, волосы у нее могли быть цвета моркови, но поначалу ни Уайрман, ни я не обратили на нее внимания, как и на Джона и Ислойка, как и на малышку с повязкой на голове. «Цветы — Святый Боже! — выдохнул Уайрман. Рисунок изображал лошадь, которая смотрела поверх изгороди. Лошадь широко, не по-лошадиному, улыбалась. На переднем плане, спиной к нам, маленькая девочка в золотых кудряшках протягивала улыбающейся лошади морковку размером с ружье. С обеих сторон, словно театральный занавес, росли пальмы. Над головой плыли пухлые облака, и огромное солнце выстреливало веселые лучи. Это был детский рисунок, но талант его создательницы – сомнений не вызывал. В лошади ощущалась такая живадобив радость жизни французский, что улыбка казалась кульминацией какой-то очень удачной шутки. Можно собрать десяток студентов, обучающихся живописи, дать им задание нарисовать счастливую лошадь, и я могу поспорить, что никому из них не удастся и близко подойти к такому вот рисунку. Даже морковка-переросток выглядела не ошибкой, а элементом смеха, его усилителем, живописным стероидом. — Это не шутка, — пробормотал я, наклоняясь ближе. — Да только пользы это не принесло. Четыре фактора одновременно ухудшали восприятие деталей. Сама фотография, ее газетная копия, ксерокс газетной копии и... Время. 80 лет если я еще помню правила математики. «Что? Не шутка?» – переспросил Уайрман. «Утрирование в изображении лошади и морковки, и даже солнечных лучей – это крик ликования ребенка Уайрман». «Надувательство! Вот что это такое! Наверняка! Ей тут только два годика! Двухлетний ребенок не способен нарисовать даже...» «Фигурки из черточек и кружочков, и назвать их папой и мамой, или я ошибаюсь?» «Случившееся с Кэнди Брауном. Надувательство. Или с пулей, сидевшей в твоем мозгу, которой теперь нет?» Он молчал. Я постучал пальцем по слову «вундеркинд». «Посмотри, они даже нашли правильный термин. Как думаешь, если бы она была бедной и черной, они бы назвали ее...» маленьким выродком и определили в какое-нибудь шоу уродов, я вот думаю, что да. Будь она бедная и черная, то никогда бы не добралась до бумаги и не упала бы с запряженного пони-воска. Так вот, что слу... Я оборвал фразу на полуслове и вновь уставился на мутный фотоснимок. Только теперь я смотрел на старшую сестру, на Адриану. «Что?» — спросил Уайрман, и в его голосе звучал вопрос «Что теперь?» «Ее купальник. Тебе он не кажется знакомым?» «Целиком его не видно, только верхнюю часть. Остальное закрывает рисунок, который держит Элизабет. А что ты можешь сказать насчет той части, которая видна?» Он долго смотрел на ксерокопию. «Мне бы не помешало увеличительное стекло». От него больше вреда, чем проку. — Ладно, мучачо, купальник выглядит знакомым. Но, может, таким его сделали твои слова? Если взять все картины «Девочка и корабль», только одна девочка в лодке вызывала у меня сомнения с номера шесть. Рыжие волосы, синий купальник с желтой полосой по вороту. Я постучал пальцем по изображению Адрианы на ксерокопии, полученной от Мэри Айр. Вот. Та девочка. Вот тот купальник, я в этом уверен. Так, и Элизабет. И что все это значит? Спросил Уэрман. Он просматривал текст, потирая пальцами виски. Я спросил, не беспокоит ли его глаз. Нет, просто хрен знает что. Он взглянул на меня круглыми глазами, по-прежнему растирая виски. Она упала с этого чертова воска и ударилась головой о камень, так здесь написано. Пришла в себя, в кабинете семейного доктора, когда они уже собирались везти ее в больницу, в Сент-Пит, потом начались припадки, тут написано, припадки у маленькой Элизабет иногда бывают и сейчас, пусть не очень сильные и вроде бы не приносящие вреда. И она начала рисовать. Должно быть, несчастный случай произошел вскоре после того, как они сфотографировались на том семейном портрете, потому что выглядит она точно так же, а в таком возрасте дети меняются быстро, — заметил я. Уайрман вроде бы меня и не услышал. — Мы все в одной лодке, — изрек он. Я уж хотел спросить, о чем это он, а потом понял, что нужды в вопросе нет. — Си, сеньор. Она ударилась головой. — Я выстрелил себе в голову. Тебе раздавил голову автопогрузчик. Кран. Он махнул рукой, давая понять, что разницы никакой. Потом сжал мое единственное запястье холодными пальцами. У меня есть вопросы, мучачу Почему она перестала рисовать? И почему я не начал? Почему она перестала, я точно сказать не могу. Может, забыла, что рисовала? Поставила психологический блок? Муж сознательно лгала. Что же касается тебя, то твой талант — сочувствие, а на Дьюмаки сочувствие переросло в телепатию Это все чушь. Он замолчал. Я ждал. Нет, не чушь. Но теперь это ушло. Знаешь, что я тебе скажу, Амиго? Что? Он указал на семейную пару в противоположном углу кафетерия. Они нарушили молчание. Мужчина отчитывал свою жену, или это была его сестра. Пару месяцев назад я знал бы, с чего весь этот сырбор теперь могу только догадываться. Источник и того и другого, вероятно, в одном месте. Хотел бы махнуться. Зрение на случайное чтение мыслей. Господи, нет. Он оглядел кафетерий. Его губы изогнулись в ироничной кривой, безнадежной улыбки. Не могу поверить, что мы ведем такие разговоры, знаешь ли. Частенько думаю о том, что проснусь, и все будет как прежде. Рядовой Уайерман, встаньте в строй. Я встретился с ним взглядом. Такого не будет. Согласно эху недели, малышка Элизабет, так ее называли в заметке, принялась рисовать в самый первый день после возвращения домой. Быстро прогрессировала, по словам отца, набиралась опыта и прибавляла в мастерстве с каждым часом. Начала с цветных карандашей. никого это нам напоминает?» – спросил уайрман Прежде чем перейти к акварельным краскам, коробку которых ошеломленный Джон Истлик, Привез из Вениса. Последующие три месяца, проведенные по большей части в постели, Элизабет нарисовала сотни акварелей, выдавая их со скоростью, которую Джон Истлик с дочерьми находили пугающе. Если у няни Мельде и было свое мнение, в печать оно не попало. Истлик пытался притормозить Элизабет, ссылаясь на требования доктора, но это приводило к обратным результатам. Вызывала раздражительность, приступы слез, бессонницу. У девочки даже поднималась температура. Малышка Элизабет говорила, что когда ей не дают рисовать, у нее болит голова. Ее отец отмечал, что если дочь берется за карандаш, она ест как те лошади, которых так любит рисовать. Автору заметки, некоему М. рикету эта фраза очень понравилась – Я находил такое состояние очень даже знакомым, вспоминая собственные приступы дикого голода. Я уже собрался в третий раз прочитать эту заметку с расплывчатыми словами и буквами. Уайрман сидел рядом со мной, там, где была бы моя правая рука, если бы ее не ампутировали. Когда открылась дверь, и в кафетерий вошел Джин Хедлок в черном галстуке, ярко розовой рубашки, в которых был на выставке, только узел галстка он распустил, а верхнюю пуговицу рубашки расстегнул, в зеленых штанах от хирургического костюма и зеленых бахилах на туфлях. Он поднял голову, и я увидел, что лицо у него грустное и вытянутое, как у старой ящейки. — Двадцать три девятнадцать, — сказал он. Шансов не было. Уайрман Закрыл лицо руками.